464 Октябрь 25 -е. Моим вас моему во мне соответствуйте. Мой образ приняв в сердце и утвердив его там и мне созвучите. Войдя в сердце ваше и наполнив его, могу вас установить созвучие выше. Я в вас Вы во мне так наполняетесь светом. По полноте напряжённости наполнения сердцем мною определяется степень созвучия. Человек постоянно созвучит чему-то, находящемуся в нём созвучит, потому что во мне созвучие может устанавливаться воли сознательно. На созвучии строится мир. Степени формы и виды его различны, но порядок один. Тем, что внутри созвучит человек тому, что вовне. Тем мыслим чувством предметом, явлением или событием, которое вне его находится, происходит или имеет место. Когда указывается перед сном утвердить положение мысли, имеется в виду установка созвучия в определённом ключе. Явление можно расширить. И уже не только на ночной днём, особенно в промежутки между обычной активностью сознания, можно выбирать тот или иной ключ, на котором есть желание настроить своё сознание. Иначе зазвучит суета, и затопит сознание собою и прекратит доступ света. Борьба за высшее ведётся упорные постоянно ибо волны плотного мира и волны астрального и мысли прибои непрерывно разбиваются об основание цитадели духа отсюда необходимость неусыпного дозора и охрана своего внутреннего мира от вторжений извне трудно необычайно трудно уследить откуда летят стрелы многие из них отравлены Надо защититься. Также яро воздействует и ауры людей, с которыми приходится входить в соприкосновение. Воздействия эти, идущие от сознаний стоящих на более низкой ступени духа в большинстве своём, влекут вниз. Возвышают лишь те, что стоят выше по лестнице духа, но таких слишком мало. Мало светаносно дающих. Поэтому говорим о лампаде пустыни. Пусто кругом и нелегко путнику идущему в беспредельность. Тем более неотложна задача светить самому. Чтобы светить, надо иметь свет в себе. Владыка свет мира, владыка, который в вас свет миру держите неотделимо. Тускло кругом.